Ух ты, как здорово! Красотища! Искренне пришел в восторг Федор. Мака, ты чего расшумелась? Федя, смотри вон там! И тут вот плохо затерто! И вообще. Да все просто замечательно, Мака! Успокойся. А вы, девушка, скажите, сколько мы вам должны? Тут пришлось старую плитку сбивать. — Вытаскивать? А новое вообще неподъемное? Короче, пятьсот долларов, как договаривались. Это с кухней. — Хорошо. Не моргнув глазом, согласился он и отчитал пять зеленых бумажек. — Спасибо. Вы хороший человек. Мака обиженно ушла в другую комнату. А он, пока плиточница одевалась и собирала свои манатки, ходил по квартире. — Тут ничего. Не напоминало прежнее жилище, все сверкало новизной. Наконец женщина ушла. «Мака — Мака! — позвал он. Она тут же явилась, и вид у нее был угрюмо независимый. Ты так орала, что внизу было слышно. Она сволочь и неумеха! Во-первых, так орать все равно не следует. А во-вторых, по-моему, все хорошо сделано, очень красиво.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 Мне показывать не стоит. Фидечка, ты на меня не злись. Заметана. Ангелина Викторовна? Спросил. Смутно знакомый голос. Да, я. Майор Стришнев беспокоит. Который? Настоящий. И то хлеб. Ангелина Викторовна, я вот поглядел на фоторобот, который составили по вашим описаниям, и что? Я. Этого самозванца знаю. Он не опасный. Живите спокойно. Но что же это все-таки значит? Та чепуха. Глупость одна. Короче, вам ничего не угрожает. Живите себе спокойно. Может, вы все-таки объясните? Не могу. Тайна следствия? Ну, в общем, да. Просто хотел сказать, чтобы вы...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 Совершенно бессмысленная трата времени. Пустая говорильня, можно умереть с тоски, но не пойти нельзя. Положение обязывает, и одеться надо понарядней. Светло-серый костюм, купленный в прошлом году в Лондоне, а под него темно-вишневая блузка, вишневые сапожки на высоких каблуках и такая же сумка. Скромно, достойно и вполне соответствует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 Наверное, те, кто устраивал гонение на Пастернака и Бродского, сейчас не готуют или переворачиваются в гробу, что вернее. Только Шолохов остался тут с прежних времен. В верхнем фае было душно, а до начала оставалось еще минут десять, и она решила спуститься и покурить на улице, как вдруг увидела Головина, который с несколько трешенным видом поднимался ей навстречу. Заметив ее, он просиял. — Геля, как я рад вас видеть! Господи, что вы-то тут делаете? — А, черт ее знает, меня попросили в издательстве поприсутствовать. Я очень надеялся, что вижу вас. И вот не напрасно. — А что тут вообще будет? — Говорильня. — Так я и думал. — А вы потрясающе выглядите. — И черт знает что.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 Ты не понимаешь, я все жду, когда ты наконец ответишь: Да, Витек, выхожу! Приходи на свадьбу! Он громко расхохотался и пошел дальше. Вот придурок! фыркнула Ангелина. А в самом деле, почему вы одна, геля? взволнованно спросил Федор. Мне никто не нужен, ответила она, и в глазах промелькнуло что-то, что он для себя определил, как.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 Захотелось уже через пять минут, но они стойко выдержали еще четверть часа. — Все. — Пошли отсюда, — простонал он. — Пошли, — согласилась придавленная скукой Ангелина. Выбравшись из зала, Федор засмеялся. — Я думал, такие заседания остались в далеком прошлом, а нет. Напоминает партсобрание. — А вы бывали на партсобраниях? — Доводилось. — Да. Я же не всегда был вольным художником. Ну, судя по вашим книгам. Вы читали мои книги? Вы? А чему вы так удивляетесь? Да как-то с вами не вяжется. Почему? Когда ваше имя появилось на рынке, я внимания не обратила. А когда вы стали хорошо продаваться, решила посмотреть, с чем это едят.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 — А давайте сейчас что-нибудь предпримем. — Что именно? — не поняла она. — Ну, что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, слетаем в Питер. — Что? — ахнула она. — Да. — Поехали в аэропорт. — Всего час слету, и мы в Питере. Пообедаем там, в театр какой-нибудь сходим, или просто пошляемся по городу, а потом вернемся Красной Стрелой или любым другим поездом. — Ну, у меня же работа.